Глава 15 Позже, когда рассеются дым и слезоточивый газ, появятся десятки историй о битве за женскую тюрьму Дулинга. Все разные, в основном противоречащие друг другу, правдивые в одном и вымышленные в другом. Когда разгорается серьезный конфликт, борьба не на жизнь, а на смерть, объективная реальность быстро теряется в дыму и шуме. Кроме того, многие из тех, кто мог бы добавить свое видение событий, умерли.